Волчьи острова Через три дня мы приплыли к Волчьим островам. Стоя на верхней палубе, я с интересом следила, как мы к ним приближались, а потом причаливали к берегу. Еще когда я была совсем маленькая, папа рассказывал мне о белых волках с острыми, как ножи, зубами. Это были смертельно опасные и одновременно прекрасные звери. На Волчьих островах их водилось видимо-невидимо, они даже в поселке наведывались. Тут уж надо было поскорее закрывать двери. Гавань, в которую мы вошли, была невелика, чуть побольше той, что на нашем острове. Там уже стояла парочка торговых судов, но в основном у причалов были привязаны рыбачьи лодки. Рабочие принялись выгружать с полярной звезды товары, предназначенные для волчьих островов, бревна и зерно с острова Тиль и бочки с селедкой и рыбьим жиром из синей бухты. Все это складывалось у портовой конторы до тех пор, пока заказчики не придут за своими грузами. Урстрем стоял и беседовал со стариком из конторы. Наверняка речь шла о деньгах, так я поняла. Но вот я увидела, что Фредерик спускается по трапу. Нам ведь надо было купить новые пули для его ружья и еще кое-чего. Я поспешила за ним. На мне был свитер с высоким воротником и куртка. Почти неделю я провела в море, и теперь было приятно вновь почувствовать землю под ногами. Но даже стоя на берегу, я все еще чувствовала качку, земля, покрытая грязным снегом, казалась серой. Над входом в контору висела вывеска, на ней был нарисован золотой узел. Рядом стояли бочки с водой и канистры с керосином. Ясное дело, на волчьих островах нуждались в тепле и свете. Фредерик натянул шапку на уши. «Пойдем в лавку», — сказал он, и мы пошли. Было еще раннее утро, — Но люди уже проснулись, они умывались снегом и нагружали свои сани. Домишки были низкие и неказистые. У одного крыша была сделана из перевернутой лодки. Со строительными материалами здесь явно было туго. Бревна привозили с острова Тиль, и стоили они наверняка целое состояние. Люди и сами были словно подштопанные, заметила я. Лица в шрамах, видимо, следы, оставленные зубами и когтями. «Посмотри», — сказала я, — «волк». И правда, по улице шел человек и вел на ремешке волчонка. Тот был ему до колена и послушно трусил у ног. Мужчина, хоть рука у него и была забинтована, похоже, радовался, что у него такой приятель. Он иногда останавливался и гладил щенка по голове, А волчонок то и дело тянул его за брюки, они и так были рваными, а этак совсем превратятся в лохмотья. Я рассмеялась, весело было на них смотреть. «Идем», — позвал Фредерик. Он торопился вернуться на корабль, чтобы приготовить ужин. Мне так хотелось постоять и посмотреть на волчонка, но Фредерик заявил, что волчат тут полным-полно и мы еще не раз их увидим, если пойдем дальше. И мы увидели, но не на улице, а когда пришли в лавку. Я даже вскрикнула от радости, заметив, что в углу на привязи сидел точь-в-точь точь такой же волчонок. Цепь от его ошейника была прикреплена к стене. — Можно его погладить? — спросила я, подходя поближе. Продавец за прилавком кивнул, но предупредил, чтобы я пеняла на себя, если придется уплыть с острова без руки. Потом он поздоровался с Фредериком и выложил перед ним разные пули на выбор. Я остановилась на почтительном расстоянии от волчонка и присела на корточки «Привет!» — прошептала я. Волчонок потянулся, чтобы подойти ко мне. Ему хотелось поиграть, это было видно. Я подвинулась ближе, посмотреть, что он сделает, и протянула руку, но так, что он мог достать лишь кончики пальцев, в случае чего без них я все-таки смогу продолжить плавание. Волчонок принялся лизать мне пальцы. Язык у него был такой нежный, мягкий и теплый, что я невольно рассмеялась. «Поглядите», — сказала я, — «он же хочет есть». Продавец и Фредерик были заняты выбором пуль, — но все же посмотрели в мою сторону и улыбнулись. — Иди сюда, я дам, чем его угостить, — позвал лавочник. Я подошла. Мужчина скрылся за занавеской, а потом появился с куском вяленой рыбы. Его огромные бакенбарды почти срослись внизу под подбородком. — Вот это ему понравится, — сказал он. — Если захочешь его купить, я предложу хорошую цену. «А он продается?» «Конечно. И чем скорее я сбуду его с рук, тем лучше, иначе он у меня всю рыбу сожрет». Я вернулась к волчонку и протянула ему угощение. Он проглотил его в мгновение ока. Тогда я осмелела и решила погладить его по спине. Шерсть у него была нежная и мягкая, а уши — словно две маленькие складочки». Эх, будь у меня деньги, вздохнула я, он такой красавчик. Фредерик усмехнулся, а потом продолжил свою беседу. Немного погодя, продавец снова исчез за занавеской и вернулся с двумя новенькими шерстяными одеялами, меховыми рукавицами, огнивом и всякой мелочью. Он завернул все в одеяло и перевязал веревкой так, что получился узел. Фредерик достал кошелек, расплатился и взял покупки. «Ну что, пошли, Кнопка?» — позвал он. Я в последний раз погладила волчонка. Его розовый язычок — самое прекрасное чудо на свете. Тем временем пошел снег, я стряхивала снежинки с бровей, улица оживилась, и у многих лавок зажглись фонари, Я представляла себе, как по этой улице идет темноволосая девочка с волчонком на поводке. А девочку эту звали Сири. Мне так хотелось иметь волчонка, здорово, что я сюда попала. Я шла в припрыжку по снегу и смеялась. Но когда мы подошли к гавани, услышали взволнованные голоса. Двое мужчин стояли на больших санях и боролись с волчонком, который не был привязан. Один в высоких сапогах держал в руке цепи и пытался надеть ее волчонку на шею, но зверь отбивался и искалил зубы, так что лицо и руки мужчины были уже в крови. «Держи его!» — шипел он напарнику. У того была длинная жидкая бороденка и шляпа с широкими полями. «Пытаюсь!» — огрызнулся он в ответ. Но стоило бородачу приблизиться сзади к волчонку, как зверь оборачивался и бросался так, что горе-помощник в испуге отскакивал. Мы с Фредериком подошли поближе. У меня все похолодело внутри при виде того, как отбивался малыш от этих дядек. Наверняка он сам был напуган до смерти, вон как мех на спине встал дыбом, словно щетка. Тут на помощь подоспел старик из конторы, здоровенный верзила с белыми волосами, торчавшими из-под меховой шапки. Вооружившись метлой, он принялся лупить волчонка. «Прекрати!» — закричала я, но никто меня, конечно, не послушал. «Не будем смотреть», — сказал Фредерик и потянул меня за рукав, но я стояла как вкопанная и не могла отвести взгляд, хоть у меня и сердце разрывалось от жалости. Дядька из конторы еще несколько раз ударил волчонка, и тот сжался, чтобы защититься. Тут-то мужчина в сапогах исхитрился и, наконец, набросил на щенка цепь. «Поймал! Готово!» — завопил он. «Так держи его хорошенько!» — велел его напарник. Дядька стал тянуть, чтобы стащить волчонка с саней, но тот упирался и не хотел спускаться. Второй пришел на подмогу, И, наконец, волчонок оказался на земле. Они повели его к кораблю, стоявшему напротив полярной звезды. Он назывался бездомный. Волчонок рычал и скалился, упирался изо всех сил, оглядываясь на сани выл. Я подошла ближе и тогда поняла, почему он воет. На санях лежал большой белый косматый зверь — волчица. Язык вывалился из пасти, грудь не шевелилась. На шее темнел комок засохшей крови, след смертельного выстрела. Это было так ужасно, что на глаза навернулись слезы. И тут я поняла, какой была дурой. Не догадалась сразу, откуда тот человек на улице раздобыл себе волчонка или как продавцу в лавке удалось посадить на цепь своего пленника». Я-то решила, что они просто подбирали волчат, которые оставались без родителей и случайно забредали в поселок. «Волчата, дорогая добыча!» — объяснил Фредерик и погладил меня по голове. А старикашка из конторы тем временем подхватил метлу и отправился в Освояси. Сюда многие приезжают, чтобы за год или два заработать побольше деньжат. Покупают ружье и отправляются на охоту, а потом на кораблях переправляют волчат туда, где есть люди, которым нужен вожак для собачьей упряжки. «А как же их мамы?» — спросила я, утирая мокрые щеки. «Трудно поймать белого волчонка, пока жива его мать, поэтому приходится сначала убивать ее», — сказал Фредерик. Волчиц добывают на мех. Ты разве не заметила гору шкур в лавке? Я покачала головой. Нет, не обратила внимания. Как это все гадко, — прошептала я, глядя, как мужчина тянет волчонка вверх по трапу. А тот упирается из последних сил. Почему они ловят их такими маленькими? Фредерик вздохнул и снова погладил меня по голове. Когда они вырастут, толку от них уже не будет. «Их надо с детства приучить к упряжке, понимаешь?»